Издательство Бамбора. Океан книг. Эми Уэб. Алгоритм судного дня. Как Facebook, Google, Microsoft, Apple и другие корпорации создают искусственный суперинтеллект и почему это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 Искусственный интеллект уже среди нас, но выглядит при этом совсем не так, как мы предполагали. Он незаметен и в то же время лежит в основе финансовых систем, электрических сетей и цепочек поставок розничной торговли. Это его невидимая рука указывает нам дорогу, когда мы ведём машину, решает за нас, какое слово мы собирались набрать на клавиатуре, подсказывает, что нам следует покупать, смотреть, слушать, читать. Именно на этой технологии сейчас строится наше будущее, поскольку она проникает во все аспекты нашей жизни – здравоохранение, жилищное строительство, сельское хозяйство, транспорт, спорт и даже в любовь, секс и смерть. Искусственный интеллект – не очередная тенденция в среде высоких технологий. не Немодное словечко и невременное увлечение. Это третья эпоха в развитии вычислительной техники. Мы оказались свидетелями радикальных перемен и в этом смысле похожи на современников промышленной революции. Вначале никто не замечал никаких изменений, ведь в сравнении с продолжительностью их жизни – Они происходили постепенно. Когда же всё кончилось, мир уже выглядел иначе. Главными сверхдержавами стали Великобритания и Соединённые Штаты, а их индустриальная, военная и политическая мощь оказалась достаточной, чтобы задать облик следующего столетия. Сейчас все и повсюду бесконечно обсуждают искусственный интеллект и его значение для будущего каждого из нас – Обычные темы вам известны. Роботы отберут у нас рабочие места. Роботы перевернут экономику с ног на голову. Роботы, в конце концов, станут убивать людей. Замените слово «машина» словом «робот», и мы вернемся к дебатам, которые велись 200 лет назад. Естественно, размышлять о последствиях новых технологий для наших рабочих мест и нашей способности зарабатывать деньги поскольку мы уже видели революционные перемены в очень большом количестве отраслей. Понятно, что, думая об искусственном интеллекте, мы неизбежно вспоминаем компьютер Hell 9000 из фильма «Космическая Одиссея» 2001 года, Уопер из «Военных игр», Скайнет из «Терминатора», Рози из «Джетсонов», Делорис из «Вестворлд» или любые другие антропоморфные воплощения искусственного интеллекта из популярной культуры. Тем, кто не занят непосредственно в сфере искусственного интеллекта, будущее представляется фантастическим или пугающим. Причём в обоих случаях в силу неверных причин. Те, кто не участвует в каждодневной работе над искусственным интеллектом, не способны корректно считывать контуры будущего. Поэтому, когда обычная публика пытается обсуждать искусственный интеллект, то либо говорит о роботах-завоевателях, которых видела в кино, либо относится к теме с маниакальным безудержным оптимизмом. Подобное отсутствие промежуточных тонов – своего рода проблема разработки искусственного интеллекта. Одни резко преувеличивают пользу от него, другие видят в нём непобедимое оружие. Я это знаю, поскольку большую часть прошлого десятилетия посвятила исследованию искусственного интеллекта и встречам с людьми и организациями как внутри, так и вовне этой экосистемы. Я выступала в качестве консультанта многих компаний, находящихся в самом центре работ по искусственному интеллекту, включая Microsoft и IBM. Я встречалась с людьми, которые не входят в подобные фирмы, обладают существенными финансовыми интересами в них – венчурными капиталистами, управляющими частными инвестиционными фондами, высокопоставленными должностными лицами в Министерстве обороны и Государственном департаменте, различными законодателями, считающими, что единственная перспектива отрасли – это регулирование со стороны государства. Кроме того, у меня были сотни встреч с академическими учеными и инженерами, работающими в поле. Среди людей, непосредственно занятых в области искусственного интеллекта, почти не встретишь ни крайних апокалиптических, ни утопических взглядов на будущее, которые нам, как правило, преподносят в новостях. Причина заключается в том, что, подобно ученым, работающим в любой области науки, Те, кто действительно создают будущее искусственного интеллекта, стараются сдерживать ожидания. Выдающиеся этапные достижения требуют терпения, времени, денег и упорства, а мы имеем привычку об этом забывать. Они настойчиво, шаг за шагом работают над задачами невероятной сложности, зачастую практически не продвигаясь вперёд. Эти люди обладают живым умом, хорошо знают жизнь и, по моему опыту, сочувственны и внимательны. Практически все они работают в девяти технологических гигантах, создающих искусственный интеллект ради лучшего будущего для всех нас. Это Google, Amazon, Apple, IBM, Microsoft и Facebook в Соединенных Штатах и Baidu, Alibaba и Tencent в Китае. Я твёрдо верю, что руководители этих девяти компаний руководствуются глубоким чувством альтруизма и желанием служить высшему благу. Они ясно видят, как искусственный интеллект может улучшить здоровье и долголетие, решить надвигающиеся на нас проблемы с климатом, вывести миллионы людей из бедности. Мы уже видим вполне заметные положительные результаты их работы во всех отраслях человеческой деятельности и повседневной жизни. Проблема заключается в том, что внешние силы, оказывающие давление на девять технологических гигантов и, следовательно, на всех работающих внутри экосистемы, имеют свои планы, идущие вразрез с их вполне пристойными намерениями относительно нашего будущего. Обвинить можно многих и во многом. В Соединенных Штатах безжалостные требования рынка и нереальные ожидания, предъявляемые к новым продуктам, сделали невозможным долгосрочное планирование. Мы ждем от Google, Amazon, Apple, Facebook, Microsoft и IBM объявлений о новаторских продуктах в области искусственного интеллекта на каждой ежегодной конференции, как будто прорывы в области инженерии могут происходить по расписанию». Если какая-либо из этих компаний не предложит нам более впечатляющего продукта, чем в прошлом году, мы решим, что они потеряли форму. Или спросим себя, не прошла ли эпоха искусственного интеллекта, или усомнимся в компетентности их руководства. Ни разу мы не давали им возможности спокойно поработать несколько лет, не требуя удивлять нас через регулярные промежутки времени. Упаси бог, какая-нибудь компания из списка решит не делать официальных объявлений несколько месяцев. Мы решим, что молчание указывает на наличие тайного проекта, разумеется, способного только огорчить нас. У правительства Соединенных Штатов нет генеральной стратегии как в отношении искусственного интеллекта, так и в отношении нашего будущего на отдалённую перспективу. Поэтому, Вместо создания скоординированной общенациональной стратегии со специальной организационной структурой внутри правительства, укреплением международных альянсов, подготовкой наших вооруженных сил к будущему характеру военных действий, Соединенные Штаты просто выставили искусственный интеллект за порог политики. Вместо того, чтобы финансировать основные исследования по искусственному интеллекту, Федеральные власти фактически передали научно-исследовательскую работу в этой области на аутсорсинг коммерческому сектору и Уолл-стрит. Вместо того, чтобы видеть в искусственном интеллекте возможность создавать новые рабочие места и стимулировать экономический рост, американские законодатели обращают внимание только на повсеместную безработицу в технологической отрасли. В свою очередь, законодатели склонны выдвигать всевозможные обвинения в адрес американских технологических гигантов, в то время как могли бы пригласить их к участию в принятии решений на самых высоких уровнях стратегического планирования в правительстве, в их теперешнем виде. У наших пионеров искусственного интеллекта нет выбора, кроме как непрерывно конкурировать друг с другом за непосредственную доверительную связь с вами – Со мной, с нашими школами, больницами, городами, коммерческими предприятиями. Наша проблема в Соединённых Штатах заключается в трагическом неумении заглядывать в будущее. Мы сосредоточены на сиюминутном, планируем не больше, чем на несколько лет вперёд. Подобное мышление предпочитает сиюминутные же технологические достижения – но избавляет нас от необходимости думать, какими путями может пойти развитие технологии, как предсказывать результаты и последствия наших действий больше, чем на один ход. Мы слишком легко забываем о том, что наши сегодняшние действия могут иметь серьёзные последствия. Неудивительно, что мы по существу отдали строительство нашего будущего на аутсорсинг шестичастным компаниям, чьи ценные бумаги свободно обращаются на бирже, чьи достижения впечатляют, но чьи финансовые интересы далеко не всегда совпадают с тем, что было бы предпочтительно для наших личных свобод, сообществ и демократических идеалов. В то же время направление разработки искусственного интеллекта в Китае диктуется грандиозными амбициями государства – Китай спешно закладывает фундамент, чтобы в будущем превратиться в бесспорного мирового гегемона в области искусственного интеллекта. Китайское руководство представило свой план разработки искусственного интеллекта следующего поколения, цель которого – добиться мирового лидерства в искусственном интеллекте к 2030 году со стоимостью отрасли внутри страны как минимум 150 миллиардов долларов. Согласно этому плану, часть Фонда национального благосостояния направляется на создание новых лабораторий и стартапов, а также учебных заведений, которые должны будут вырастить следующее поколение талантов именно для искусственного интеллекта. В октябре того же года президент Китая Си Цзиньпин объявил о своих планах в отношении искусственного интеллекта и больших данных в подробной речи перед тысячами партийных функционеров. «Искусственный интеллект, – сказал он, – поможет Китаю превратиться в одну из самых передовых экономик мира. Уже сейчас объем китайской экономики в 30 раз больше, чем был три десятилетия назад». Байду, Тенсент и Алибаба – Будучи гигантскими компаниями, чьи бумаги обращаются на бирже, всё равно обязаны подчиняться воле Пекина, что типично для крупного китайского бизнеса. Огромное население Китая, 1,4 миллиарда человек, означает, что в его распоряжении находится самый богатый и, возможно, самый важный природный ресурс эпохи искусственного интеллекта – данные о людях. Чтобы добиться высокой точности от алгоритма распознавания образов, требуются огромные объемы данных, и поэтому китайские системы распознавания лиц, например, Megville или SenseTime, так привлекательны для инвесторов. Все данные, которые китайские граждане генерируют, когда звонят друг другу, делают покупки онлайн или публикуют фото в социальных сетях, помогают Baidu, Alibaba и Tencent создавать лучшие в своем классе системы искусственного интеллекта. Важное преимущество Китая – отсутствие ограничений, связанных с неприкосновенностью частной жизни и безопасностью, которые отчасти могут тормозить прогресс в Соединенных Штатах. Нам следует рассматривать планы разработки искусственного интеллекта в более широком контексте грандиозных планов Китая. В апреле 2018 года президент Си выступил с большой речью, где поставил задачу превратить Китай в глобальную компьютерную сверхдержаву. Государственное информационное агентство Синьхуа воспроизвело отрывки из нее, где описана сеть для администрирования киберпространства и интернет, который распространял бы положительную информацию, держался бы верной политической линии, направлял бы общественное мнение и ценности правильную сторону. Авторитарный закон, по которому Китай хочет заставить жить всех нас, не имеет ничего общего со свободой слова, рыночной экономикой и распределенным управлением, ценностями, которыми мы дорожим на Западе. Искусственный интеллект упоминается в ряде законодательных актов Китая, которые нацелены на тотальный контроль над всей информацией создаваемый внутри границ страны и перехват данных ее резидентов, а также граждан государств стратегических партнеров. Один из таких актов требует хранить все данные о китайских гражданах на серверах, расположенных на территории Китая. Тем самым государственные службы получают возможность свободного доступа к этим данным. Другая инициатива «Облако китайской полиции» разработан для контроля и отслеживания местоположения душевнобольных, критиков режима и уйгуров, этнического меньшинства, исповедующего ислам. В августе 2018 года Организация Объединенных Наций заявила о наличии у нее достоверных сведений, что Китай удерживает миллионы уйгуров в тайных лагерях на Дальнем Западе страны. Так называемая китайская интегрированная программа совместных действий использует искусственный интеллект для поиска отклонений от общепринятого социального поведения, например, несвоевременной оплаты счетов. Система социального кредита, согласно удачной фразе из ее основополагающего документа, разработана ради создания идеального общества, позволяя достойным довериям свободно перемещаться, в то время как дискредитировавшим себя будет трудно сделать хотя бы шаг. Понятие «достойное доверия определяется на основании численных показателей, например, за героические поступки. Гражданину начисляются баллы и штрафы за нарушение правил дорожного движения. Баллы вычитаются. Граждане с низким рейтингом могут столкнуться с трудностями при приеме на работу, покупке дома, или попытки отдать детей в школу. В некоторых городах портреты граждан с высоким рейтингом выставляются на доске почёта. В других городах, таких как Шаньдун, фотографии людей, нарушающих правила перехода улицы, выставляются на цифровых рекламных стендах на всеобщее обозрение и автоматически отправляются в Weibo – популярную социальную сеть. Если всё это кажется слишком невероятным, вспомните, что Китай смог успешно провести в жизнь политику одного ребёнка, чтобы сдержать рост населения. Эти проекты и инициативы рождены в узком кругу советников президента Си Цзэньпина, которые примерно 10 последних лет сосредоточены именно на превращении Китая в мировую сверхдержаву и соответствующем изменении восприятия Китая окружающим миром, а также реформах внутри страны. Сегодня Китай более авторитарен, чем при любом из предыдущих руководителей со времен Мао Цзэдуна, и разработка и внедрение искусственного интеллекта – необходимое условие сохранения такого положения дел. Инициатива «Один пояс и один путь» на самом деле масштабный глобальный стратегический план – замаскированный под план строительства инфраструктуры, которая повторяет маршруты «Шёлкового пути», что связывал когда-то Китай с Европой через Ближний Восток и Африку. Китай не просто строит мосты и шоссе. Он экспортирует технологию слежения и собирает данные, увеличивая таким образом влияние коммунистической партии Китая в мире в противовес нашему либеральному демократическому порядку – Инициатива Global Energy Interconnection – еще один национальный стратегический план, который поддерживает президент Си. Он предусматривает создание первой в мире глобальной сети электроснабжения, управляемой из Китая. Там уже научились масштабировать технологию передачи электроэнергии по сверхвысоковольтным кабелям, что позволяет доставлять электричество в Шанхай с дальнего запада страны. И сейчас, Китай заключает договоры, превращающие его в поставщика электроэнергии для соседних стран. Эти инициативы, как и многие другие, остроумный способ надолго обеспечить расширение своей мягкой власти. Это великолепный ход со стороны Си Цзиньпина, за отмену предельного срока пребывания на посту которого КПК проголосовало в марте 2018 года тем самым позволив ему, по сути, оставаться президентом пожизненно. Конечная цель стратегии президента Си предельно проста – построить мировой порядок, обеспечивающий Китаю лидерство де-факто. Тем не менее, во время расширения сферы дипломатического влияния Китая Соединенные Штаты необъяснимым образом перестали замечать долгосрочные глобальные союзы и соглашения с его участием, когда президент Трамп возвел новый бамбуковый занавес. Если говорить о будущем искусственного интеллекта, то его разработка сейчас движется двумя путями, часто не соответствующими представлениям о благе человечества. Усилия Китая являются частью скоординированного плана построения нового мирового порядка, с Си Цзиньпином во главе. А в Америке главными движущими силами служат рыночные факторы и консюмеризм. Сочетание этих двух факторов представляет собой слабое место, потенциально угрожающее всем нам. Разрешение этой проблемы – самый важный вопрос для будущего развития искусственного интеллекта. Именно в этом и заключается задача настоящей книги – Может быть, компании «Большой Девятки» преследуют одну и ту же благородную цель – взломать код машинного интеллекта, чтобы строить системы, способные мыслить подобно человеку. Но со временем результаты их работы могут нанести непоправимый вред человечеству. В принципе, я верю, что искусственный интеллект представляет собой положительную силу, которая принесёт много пользы следующим поколениям, и поможет построить будущее, соответствующее нашим самым идеалистическим представлениям о нём. Но я прагматик. Мы все знаем, что даже люди, которые руководствуются самыми благими намерениями, способны причинить огромный вред. Говоря о технологии, особенно об искусственном интеллекте, всегда следует иметь план на случай злоупотребления ею, как случайного, так и намеренного. Особенно важно это сейчас, когда искусственный интеллект захватывает все сферы человеческой деятельности – глобальную экономику, рынок труда, сельское хозяйство, транспорт, банковскую сферу, контроль за состоянием окружающей среды, образование, вооружённые силы и национальную безопасность. Вот почему, если нынешние направления развития искусственного интеллекта в Соединённых Штатах и Китая, сохраняться, 2069 год может оказаться совсем непо похожим на 2019 По мере того как структуры и системы управляющие обществом постепенно перейдут на использование искусственного интеллекта, мы увидим, что принятые ими от нашего имени решения выглядят совершенно разумными только с точки зрения машины, а не с нашей. Мы люди, Быстро теряем бдительность, как раз тогда, когда машины пробуждаются. Мы уже прошли несколько важных этапов технологического и геополитического развития искусственного интеллекта. Но при этом с каждым значительным шагом вперёд искусственный интеллект становится всё менее заметен нам. Наши данные анализируются и уточняются всё менее очевидным для нас образом – А наша способность понимать, каким образом автономные системы принимают решения, снижается. Таким образом, уже сейчас мы не в состоянии понять, каким образом искусственный интеллект влияет на нашу жизнь, и этот разрыв будет расти по экспоненте с течением времени, когда для нас минуют годы, а потом и десятилетия. Сократить этот разрыв, насколько возможно, критикуя нынешний путь развития искусственного интеллекта, вот задача, ради которой я пишу эту книгу. Моя цель – сделать обсуждение искусственного интеллекта более демократичным, снабдить вас дополнительными знаниями относительно того, что нас ждёт, а также объяснить, пока ещё не поздно, как последствия развития искусственного интеллекта коснутся именно вас, и почему они будут совершенно ощутимыми и конкретными. Человечество проходит через экзистенциальный кризис в самом буквальном смысле слова, поскольку никто не занимается вопросом, ключевым для искусственного интеллекта с самого начала работ над ним. Что произойдёт с обществом, когда мы передадим власть системе, разработанной небольшой группой людей, для того, чтобы она принимала решения, которые касаются всех. Что произойдёт, если эти решения склонятся в сторону рыночных факторов или интересов амбициозной политической партии? От ответа зависит, какие именно возможности откроются перед нами в будущем, каким образом нам станут закрывать доступ к тому или иному ресурсу, Какие социальные условности возникнут внутри наших обществ, по каким правилам заработает экономика наших стран и каким образом мы окажемся связаны с другими людьми? Эта книга не об обычных спорах вокруг искусственного интеллекта. Она одновременно предостережение и набросок лучшего будущего. Она ставит под вопрос не любовь нас, американцев, к долгосрочному планированию, и подчёркивает неготовность к приходу искусственного интеллекта в сфере бизнеса, образования, государственного управления. Она рисует впечатляющую картину скоординированных между собой геополитических, экономических и дипломатических планов Китая, направленных к единой цели – установлению мирового господства. И она требует героического руководства в исключительно трудных обстоятельствах, потому что, как вы сами увидите, нашему будущему требуется герой. Рассказ, который последует далее, представляет собой призыв к действию в трёх частях. Из первой вы узнаете, что такое искусственный интеллект и какую роль в его разработке сыграла «Большая девятка». Мы также в деталях рассмотрим положение, в котором находятся американские члены «Большой девятки» и китайские – Baidu, Alibaba и Tencent. Вторая часть подробно описывает вероятные варианты будущего, исходя из прогноза развития искусственного интеллекта на 50 лет. Среди трёх сценариев, которые вы увидите, окажется и оптимистический, и прагматический, и катастрофический. И в них будут показаны как возможности, так и риски, с которыми сопряжён переход от слабого к сильному искусственному интеллекту. Все эти сценарии несут высокую эмоциональную нагрузку. Они построены на основе моделирования с использованием фактических данных и дают вам интуитивное представление о том, в каком направлении может развиваться искусственный интеллект и как в результате этого изменится наша жизнь. В третьей части я предлагаю стратегические и тактические решения всех проблем, перечисленных в сценариях, а также конкретный план исправления настоящего. Третья часть, по моему замыслу, должна заставить нас действовать. Поэтому в ней содержатся конкретные рекомендации для правительств Большой Девятки и даже вас лично, Каждый человек из числа живущих сегодня способен сыграть серьёзную роль в будущем искусственного интеллекта. Решения, которые мы принимаем относительно искусственного интеллекта сейчас, казалось бы, даже самые незначительные, навсегда изменят ход человеческой истории. Машины пробуждаются, и в один прекрасный день мы можем понять, что вопреки нашим надеждам и альтруистическим амбициям воздействие наших систем искусственного интеллекта на человечество было катастрофическим. Но подобное развитие событий отнюдь не предопределено. В девятки в моём рассказе вовсе не отводится роль злодея. Напротив, входящие в неё компании – наша главная надежда на лучшее будущее. Слушайте дальше. Мы не можем пассивно ждать, что принесёт нам будущее. Искусственный интеллект – уже среди нас.